Международная космическая станция. Обрывок аудиозаписи. Переведено с английского. 20 декабря 2012. Ты уверен, что там ничего нет? Не показалось? Уверен. Сама посмотри. Видишь? Совершенно ничего. Но ведь только что было. Было, а теперь уже нет. И перестань наконец вести себя как маленькая девочка. Уже полчаса прошло, как мы с тобой припираемся. Вокруг тысячи километров пустого пространства ничего. Вон там чуть ниже проходит траектория японского спутника. Забыл маркировку. Могло блеснуть оттуда. Левее можешь заметить части наших солнечных батарей на фермах. Они тоже блестят. Или тебе летающая тарелочка глаза заслепила? Не смейся надо мной. Если я биолог, то это не означает, что меня можно выставлять круглой дурой. Тише, не устраивай еще одну глупую сцену. Боишься, что другие услышат? Зачем нам косые взгляды в кают компании? Раньше это тебя не волновало. Главное залезть ко мне в комбинезон. Говори потише, прошу тебя. Ага, боишься? Да вся команда знает, что я с тобой сплю. Не боюсь, но не хочу о с л о ж н е н и й Каких осложнений? Мы тут взрослые люди. Даже в программе подготовки нас инструктировали по поводу секса. Нечего стесняться, никто и слова не скажет. Твой муж? Так и знала, что ты начнешь. Давай не будем. Антон хороший человек, и мне не хочется сейчас вспоминать о нем. Вот и я не хочу. А спать со мной ты тоже не хочешь. Когда р о ж е й своей узкоглазой ко мне целоваться лезешь, про Антона думаешь? Мне говорили, что в отношениях с русской женщиной никогда не бывает спокойствия. Дурак ты. Иди сюда. ш о р а х одежды. Ой, я снова это увидела. Пошутить решила, да. Сначала дурацкая истерика, любишь не любишь, а потом решила украсить мне смену ужасами про чужих. Или секс отменяется. Мамочки. На русском языке. Но «Ну что такое? Что ты там могла увидеть? Господи. Куда ты смотришь на Луну? Там ничего нет, абсолютно пусто. Все те же звезды и космос, даже спутник дальше ушел. Странно, я только что. Ну сам посмотри, видишь? Да что же? Алло, это вахтенный модуля Купол. Срочная информация. Шум интеркома. Слушаю вас и ш и м у р а К нам приближается неопознанное небесное тело, возможно астероид. Наблюдая его визуально как большой круглый объект темного цвета, предположительно окруженный облаком газа, размер указать не могу, поскольку не обладаю информацией о расстоянии. Движется очень быстро. За десять секунд увеличился почти наполовину. Настраиваю измерительные приборы. Прошу разрешения разбудить исследователей из Кибо и Коламбуса. Разбудить разрешаю. Сейчас буду у вас. Эхо голоса командира. Баркли срочно в купол и запроси землю, почему нам не сообщили о новом астероиде? На маневрное е н не обсуждали. Молчание. А он красивый этот астероид, правда, камору? Впервые такой вижу, третий раз в космосе, но вижу впервые, еще и на такой дистанции. Наверное, я расскажу Антону о нас. Послушай, по связи не хотела, но когда вернемся, я ему все расскажу. В тот же день уедем к тебе в Киото. У тебя ребенок. Она поймет, когда повзрослеет. Аракумава. Это летит прямо на нас. Что это? Ничего себе! Он раскрывается, мамочка моя. Дребезжащий металлический звук, взрывы, сдавленный стон, оглушительное шипение уходящего в открытый космос воздуха. 16 часов 15 минут 23 секунды по всемирному времени 20 декабря 2012 года связь с Международной космической станцией оборвалась и больше никогда не была возобновлена.